В 1903 году в Палестину из России прибыл Аарон Давид Гордон, 1856-1922, еврейский Лев Толстой. Он долго работал управляющим в имении барона Гейнсбурга, и это доходное место дало ему возможность через досуга разработать свою философию, которую иногда называют религии труда. Гордон полагал, что в Палестине еврей в первую очередь должен трудиться на земле, возделывать ее через ручной сельский труд, еврей поймет землю Сиона, поймет соседей арабов, поймет себя и поймет Бога. У Гордона было много поклонников, так появился трудовой сионизм. В этом ключе протекала деятельность Аарона Аронсона, который с 1910 года заведовал сельскохозяйственной исследовательской станцией в Атлите, недалеко от Хайфа. Аронсон был, видимо, самым выдающимся агрономом в Палестине, и убежденным сионистом. Равин из Литвы Авраам Ицхак Кук 1865-1935 стал в 1903 году раввином Яффо. На этом посту он оставался до начала Первой мировой войны, которая принудила его переехать в Англию. После войны он вернулся в Палестину и был назначен главным раввином Иерусалима. Фактически же он руководил всей религиозной еврейской жизнью в Палестине. Образованный талмудист Равин Кук, в отличие от многих других духовных отец, отцов, полагал, что сионизм и иудаизм не противоречат друг другу, и что еврей должен стремиться и к переезду в Эра Цезрая, и к созданию в ней еврейского государства. Мысли Кука были созвучны мыслям многих евреев. Так появился сионизм религиозный. Евреи Йемена оказались сионистами чуть ли не раньше самого Теодора Герцеля, Имам Яхья правил в 1904-1948, после завоевания Имсанны 1905, возобновил антиеврейские и антихристианские Аммаровы законы со многими дополнениями. Так евреям запрещалось строить дома выше, чем у мусульман, повышать голос в присутствии мусульманина, участвовать в религиозных дискуссиях и тому подобное. С них брали выкуп за эмиграцию, с 1929 года вообще запретили. Но наиболее жестоким из антиеврейских законодательных актов было возобновление в 1921 году имамам предписание об обращении в ислам всех еврейских сирот до 13 лет, а с 1925 года даже при живой матери. Пытаясь обойти этот редикт, еминские евреи, чаще всего родственники, усыновляли сирот или переправляли их в Аден, а оттуда в Эльцисраэль. Первоначально йеменские евреи селились лишь в Иерусалиме, к 1908 году их проживало около двух с половиной тысяч. Большинство из них было занято на строительных работах, каменоломнях, различных ремеслах. Небольшая группа йеменских евреев, около 80 семей, к 1903 году осела в Яфу. С 1908 началось расселение йеменских евреев в сельскохозяйственных поселениях Рехова, Ришен-Лексеун, Петахтыква, Хадера, Зехрон-Яаков и другие. В они работали наемными сельскохозяйственными рабочими. У еврейских хозяев К концу Первой мировой войны в Айрад-Сесраэль насчитывалось около 4,5 тысяч еминских евреев. К началу Второй мировой уже 28 тысяч. В 1947-м Сионизм герца в Йемен завез уроженец Украины. Шмуэль Евнеэли Фаршавский. 1884-1961 Израильский политический общественный деятель родился на Украине, в 1905 году эмигрировал в Палестину, в 1911 именно он был направлен с ионистской организацией в Йемен, где изучал условия жизни йеменских евреев и агитировал их переезжать в Палестину. Усилия Евнеэли завершились эмиграцией несколько тысяч йеменцев. После создания государства Израиль он содействовал переезду еще 40 тысяч евреев из Йемена. Марокканские евреи в то время в Палестину практически не приезжали. В 1884 Чарльз де Фукко описывал районы Южного Марокко, где евреи всецело принадлежали своим мусульманским владыкам и не имели права покидать их. Крепостная зависимость евреев определялась их принадлежностью к иудаизму и переходила от поколения в поколение. Эти люди были частью имущества хозяина, точно так же, как его земля и скот. В 1913 евреи Дадеса Марокко еще были крепостными своих мусульманских господ, Исход марокканских евреев в Израиль начался лишь в 1950-х годах. Приезжавшие в турецкую Палестину сионисты были как светскими, так и религиозными евреями. Однако в целом религиозные общины Палестины относились к сионизму отрицательно. На духовном уровне аргумент против сионизма сводился к тому, что государство еврейское разрушено почти 2000 лет назад, По прямому указанию Господнему за грехи, восстановлена может быть лишь Божьим соизволением. Значит, в нужное время Господь пошлет нам Машеха, то есть Мессию, который спасет евреев, восстановит страну и тому подобное. Попытки евреев восстановить государство самостоятельно являются святотатством. На практическом уровне сионисты критиковали систему Халуки. Это система еврейских пожертвований нуждающимся. На собственном примере показывая идейную важность пропитания, добытого собственным трудом и потом на собственной земле. Религиозное общение приходилось отбиваться от обвинения в веждевенничестве. Своеобразно было отношение ортодоксального движения к сионизму. С самого начала ортодоксальные евреи полагали сионизм антирелигиозным движением. Но, коли Жонова появилось, ему нужно было что-то противопоставить. И в 1901 году Появилось ортодоксальное сионистское движение Мизрахи. Оно ставило задачу создать в израиль еврейское государство, которое будет управляться по законам Торы. Иными словами, сионизм с признанием Великого кодекса иудаизма. Особенно активным была в Палестине молодежная группа Мизрахи Бней Акива. Позже это движение разрослось и превратилось в организацию религиозных сионистов Америки. Позже, в 1922-м, появилось похожее движение «Апуэль-Хамизрахи», лозунгом которого стало дорожение «Танах и труд». Ультра-ортодоксальные ультра евреи к этому движению не примкнули и были более активной международной организацией ортодоксальных евреев «Агудат-Исраэль», которая появилась в 1913 Аналогично, в 1925-м, появилась и дочерняя «Пуэль-Агудат-Исраэль», движение для более бедных, до 1948-го, Агудат-Исраиль выступала против сионистов и против создания государства Израиль, так как считала, что сионисты безбожники, а еврейское государство может быть создано только с приходом Мессии. Когда Израиль появился на свет, организация агудат израиль начала поддерживать его, а всю свою критику обрушила на движение Мизрахи, упрекая его членов в недостатке богобоязненности. В целом же евреи в первой половине XX века окончательно разделились на несколько групп. Религиозные евреи нескольких течений, ассимилированные евреи светские евреи, придерживающиеся еврейского самосознания. Ассимилированные евреи знали о своих еврейских корнях, но полностью или почти полностью отошли от идентификации себя как евреи. Они могли стать коммунистами или просто считать себя более, более гражданами страны проживания, нежели членами еврейской нации. Часто их культурой становилась культура основной нации, страны проживания. И Бальзак, Флобер, Мопассан, или же Толстой, Достоевский Гуголь, или Шекспир, Диккенс и Троллоп полностью заменяли для них Ибн Гвироля, Лурию или Менделя Мойхерс Форима. Они смело вступали в смешанные браки и хранили фотографии своих еврейских дедушек в далеких сундуках. Наконец, светские евреи, придерживающиеся еврейского самосознания, будучи далеки от культа иудаизма, продолжали считать себя евреями по крови и духу. Профессор Яков Малкин из тель университета, один из последних исследователей, исследователей этого направления, определяет мировоззрение этих евреев как секулярный иудаизм. Малкин полагает, что евреи, освободившие себя от запретов и установлений галактического иудаизма, именуемые нерелигиозными или свободомыслящими людьми, фактически являются верующими иудеями, хоть и не в ортодоксальном смысле этого слова, нерелигиозными. Гуманистического умонастроения евреи живут, по его мнению, в соответствии со своими убеждениями, оценивая мир с помощью основополагающих для них гуманистических ценностей. Гуманисты верят в то, что Бог является в качестве центральной фигуры текстов Священного Писания, веря в то, что ценности гуманизма совместимы с иудаизмом. Они верят в право свободного выбора и реализации своего еврейства. Различные системы жизненных ценностей лежат в основе человеческого суждения о мире, определяя стремление человека к установлению той или иной иерархии среди заповедей, законов, политических режимов, типов поведения. Секулярные ценности и убеждения, точно так же, как и религиозные, заявляют о себе в типах образования, избираемого для детей, и различных моделях уклада жизни, характере праздничных церемоний и нормах политического поведения. По Малкину, еврейская религиозная традиция, Не признают никакой принудительной веры верование евреи выражаются в их образе жизни в том как они празднуют свои религиозные исторические праздники отмечают даты рождения и брака соблюдают или не соблюдают мицвод, тип практической жизни в совокупности с теми или иными убеждениями определяет принадлежность евреев к одному из множества существующих сегодня иудаизмов, секулярному, ортодоксальному, реформистскому консервативному, реконструктивному, Тенденция свободомыслия, восходящая к Маймониду, изменившая в течение двух последних столетий еврейский мир, способствовала поиску новых ритуальных знаков, обозначающих важнейшие события в человеческой жизни. Рождение, брак, смерть и новых способов празднования национальных календарных праздников. Израильский опыт в этой области хорошо известен. Сотни современных вариантов пасхальной годы были написаны и опубликованы в попытке придать новый облик празднику Великого Исхода и сломать шаблон, которые поместили Агаду, Раби Амрам и Раби Сааде в 9-м десяток столетия. То касается и других праздников. установление традицион... Установленная раввинами традиционная форма празднования потеряла свое значение для свободомыслящих, продолжающих поиски новых форм и нового содержания. Как пример, Малкин приводит, например, праздник Хануки, пославляющий победу Маковеев над теми, кто пытался лишить еврейский народ его религии и культуры. Раббанит Клиническая интерпретация вычеркнула из праздника историю Маковеев, о которой повествуют книги Маковейские, заменив ее празднованием чудо, произошедшего с сосудом масла. Это не удивляет нас, так как книга Маковеев не вошли в канон Танаха, не упоминаются в Мишне, соответственно, не комментируются в Талмуде. Свободомыслящий иудаизм вернул книги Маковеев на прочитающие причитающиеся им в истории еврейского мысли место и восстановил первоначальный смысл Хануки знаменующий борьбу народа за свою культурную и религиозную свободу. Классический сионизм уделял также внимание еврею как отдельному человеку, как еврейскому народу. Сионизм рассматривал развитие отдельно взятого еврея и его или ее самореализацию, смайт, так как способ, которым евреи как народ достигнут обновления. Этот конгломерат евреев с вышеперечисленными разными воззрениями оказался в одной стране и смог ужиться в едином и Ишуфе, поселении. Сионизм в то время будораживал умы, так же, как и все прочие измы. Проверку на прочность он прошел во время Первой мировой войны. Противники сионизма утверждали, что сионизм – это утопия, поскольку пустыня не в состоянии абсорбировать миллионы евреев. Сионисты возражали им, что в прошлом это действительно было невозможно, но научное познание, технический опыт, инженерное мастерство – Порожденные промышленные революции позволят нам превратить эту пустыню в цветущий сад, производительность которого будет достаточной, чтобы принять всех евреев, которые пожелают туда переехать История доказала верность этого аргумента, сначала пришлось пострадать в горниле мировой войны.